«Я чувствую, что этот наш поход первый, но далеко не последний», — печально качая головой негромко молвил Торин. «Что бы мы ни нашли в море, наша дорога проляжет дальше. Мне почему-то так кажется. Ведь я не забыл твоих снов, брат Хоббит». На следующий день они проспали много больше обычного и выступили довольно поздно. День уже приближался к середине. Заскрепели тележные оси, и обоз двинулся дальше, на северо-восток. Час проходил за часом. Они оставляли позади все новые и новые — холмы, ручьи, перелески. Местность постепенно стала меняться. В зеленой траве появились невесть, откуда взявшиеся здесь красноватые камни. На срезах оврагов было видно, как... Тонкий пласт плодородной черной почвы уступает место красноватому грунту. Стало меньше деревьев, зато раза три им попадались брошенные хутора. Следопыты не поленились заглянуть за высокие ограды и, вернувшись, рассказали, что люди ушли отсюда недавно, прошлой осенью. Но с тех пор в пустых домах кто-то бывал и, похоже, не дал себе труда обзавестись ключами от входных дверей и ворот. После этого Торин решительно заявил, что хватит им играть в игрушки. Если они не желают сложить здесь свои головы от случайной стрелы, то должны ехать, не снимая доспехов, и выслав вперед и в стороны дозоры. Так и было сделано. День пути к Сираноне прошел спокойно. Дороги хоть и не было, но местность оказалась сухой и ровной. Небольшие овраги легко можно было объехать. Кое-где попадались участки сброшенных проселков, виднелись пол, изгороди из жердей. Встретилась им и стражевая вышка. Гномы-морийцы тут же взбрались наверх и долго оглядывались. Вернувшись, они собрали остальных. «До Сиранона не больше восьми лик», — сказал Глоин. «Мы даже видели брод». Однако за рекой на северо-востоке мелькнули вроде какие-то всадники, но тут же укрылись в зарослях, было слишком далеко, чтобы понять, кто они такие. Если брод обнаружен и охраняется, нам могут устроить теплую встречу. После короткого совещания решили выслать вперед разведку. Двалин, Вёрт, Ресвальд и Иг выехали вперед, остальные следом. А босс вел теперь Глоин стихли шутки и разговоры ли у всех отяжелели никто не пренебрегал доспехами а хоббит приготовил лук он искал признаки отогнанного им вчера призрака но не находил их похоже было что они надолго избавились от этого порождения могильников час проходил за часом и когда по подсчетам глои надоброда оставалось не больше двух лиг из кустов перед ними внезапно вынырнул «Посланный вперед, Двалин. Мы доехали до самого Брода, — сообщил он, — и даже перебрались на другой берег. Вёрт и Ресвальд остались там на всякий случай. Пышные степные травы по сторонам все больше и больше уступали место жестколистым кустарникам, под их корнями замелькали просветы красноватой земли, холмы стали еще плавнее и изглаженнее холко казалось, что они едут по гигантской стиральной доске, то вверх, то вниз. Солнце уже опустилось довольно низко, и между пригорков пролегли длиннорукие предвечерние тени, когда они услышали в отдалении шум воды. Перевалив через последний холм, они оказались на берегу Сираноны. Некогда почти пересохшая речка, благодаря неустанным трудам гномов Казад Дума, ныне вновь была быстрая и полноводна, как всталь. Она текла в узком каньоне с красноватыми склонами. Берега внизу покрывала бурая галька. Южный берег в этом месте плавно спускался к невысокому перекату, серебристые струи падали вниз с высоты двух сажений. Река на самом перекате действительно была не глубока, по колено гному, по пояс хоббиту. На северном берегу, более высоком и крутом, как раз напротив них, между двумя холмами, Пролегла глубокая ложбина, уходившая прямо на северо-восток. Из кустов возле края каньона выбрал Севьорд. — Здесь все спокойно, — сказал следопыт. — Ресвать на другом берегу. Там вроде тоже тихо. — А ты же говорил, на Сираноне было судоходство, — удивился фолку повернувшись в полоборота к Торину и глядя на пенный бурун внизу.